218-я ночь Когда же настала 218-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царь выехал на охоту и ловлю и приказал своим детям сесть на его место, чтобы судить каждому под дню, как обычно. И в первый день сел, чтобы судить Алямджад, сын царицы Будур, и стал приказывать запрещать и назначать, и отставлять, и давать, и не давать». И царица Хаятаннуфус, мать Алясада, написала ему письмо, в котором старалась смягчить и показать ему, что она привязана и влюблена в него, и поднимала завесу и осведомляла, что хочет его близости. И, взяв бумагу, она написала такие созвучия. «От несчастной, влюбленной, печальной, разлученной, чья юность из-за тебя скрылась и чье мучение продлилось. Если бы я горе свое описала и ту печаль, что я испытала, И некую страсть переживала, И как плачу я истянаю, Себе сердце печальное разрывая, И как заботы мои сменяются, И горести не прерываются, И как я от разлуки страдаю, С тоски и горя сгорая. Право было бы долго в письме Все это писать, и бессильны Счетчики это сосчитать. Земля с небом для меня тесна стала, И на других я надеяться И рассчитывать перестала. И к смерти близка теперь я стала, И ужасы кончины испытала, и велико во мне пыланье и боль от разлуки и расставания. И если б тоску свою я описала, на это бумаги бы не достала, и от великих бед и изнуренья я скажу такое стихотворение. Коль стану описывать, какой я терплю огонь, не дуг и любовь мою, тревогу, бессонницу. Не хватит на всей земле ни свитков, ни перьев мне, чернил не останется, бумага исчезнет вся. Потом царица Хаятаннуфус завернула эту бумагу в кусок дорогого шелка, пропитанного мускусом и шафраном, и положила с нею ленты из своих волос, которые ценностью были выше денег. А затем она завернула все это в платок и отдала это евнуху, и велела ему доставить платок царю Алямджаду. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.